Глава двадцать вторая. Раскол Аркмир. Уже сняв броню, я расслабленно сел около Мии. Читавший что-то, сразу встретился с ней взглядами. — Извини, целыми днями пропадаю. — Важное дело делаешь. Она обняла меня, уткнувшись в шею. — Хочешь чего-нибудь? Опять я ничего не могу для тебя сделать. Есть одна вещь, очень извращенная, потаенная, о чем просто так приличные мужчины не говорят. Я улыбнулся. Можно, лягу на коленки и подремлю. Это несложно, хохотнула она и отсела чуть подальше, чтобы мне удобно было лечь. Едва я опустился на мягкие ножки. Обтянутая приятной тканью домашних штанов, мне на голову легла ее рука. Мия медленно поглаживала меня. «Как там?» «Пока застряли, но движемся потихоньку. Мы справимся. Луиза гениальна. Эти двое тоже умники. Я на их фоне теряюсь», — сказал я совершенно честно. — Ладно, может быть, мы с Радосом на уровне, но у него опыт на порядке больше. — А если тот магический язык не поможет? — тихо спросила Мия. — Увы, он подразумевает иную магию, а там нужна гибкая и более артефактная. — Мия! — я поднял руку, проведя по щеке. — Аура ощущается. — Угу! «Но ничего, ты же мой Эйгон!» Она обхватила мою руку и прижала к щеке. «Не настолько же я слабачка, чтобы отдаляться от тебя из-за такой мелочи. К привыкну. Думаю, еще найдешь способ немного изолировать ее. И Урсула, наверное, согласна». «Кстати, где рыжая извращуга?» «Ты про которую?» — хохотнула Мия. — Ну, одна в корпусе, передает, что все мирно и в рабочем порядке. Звонила недавно поболтать, говорит, что планирует все же покинуть корпус. Все равно его скоро не будет, никаких интересных новостей рассказать не может и чувствует, что просто теряет время. Грозилось, что заберет тебя компенсировать за все прошедшее время. Ну, а Урсула где-то по делам. — Вот как! Вижу, тебя это не смущает! — хмыкнул я, смотря на улыбчивое лицо девушки, что всегда была странной. Наверное, ощущал это с первого взгляда, тогда, во время проверки ядер при вступлении в корпус. — Видимо, придется! «А как дела в целом?» «Мирно. Многие просто отдыхают. Про Ирму ведь слышал?» Напомнила она про знакомую командиршу. Первое командное задание, когда еще присоединилась Эльза под именем Хайди. Как же давно это было! От Софи слышал, что к ней Эрик Фриз, новый человек в команде, неровно дышал. «Неужели сошлись?» Ирма вечно по мужикам бегала, но решила начать серьезные отношения, — спросил я, и на кивок одобрительно хмыкнул. Искренне рад за них. Глаза начали закрываться от мягкой теплоты, в которой я оказался, и от общей усталости. Сам не заметил, как заснул, и очнулся уже утром с подушечкой под головой. Видимо, тревожить не хотели. Мия спала одна в кровати, и я разбудил ее поцелуем. «Делай так почаще, буду ждать. Пора совершать открытие». Я надел обычное свое снаряжение и перелетел к домику в горах. «Приступим, как обычно», — спросил я, входя в нашу берлогу для гениев сверхмагии. «Нет, я уточнила, где еще могу получать достаточно много энергии. Мне предложили посетить разлом Аркмир», — сказала Ирис, уже строя заклинание пространства. «Мне нашли еще один мой алтарь из Гаррида. Не придется создавать с нуля. Использую портал. Лучше отработать заклинание». Давно хотела на него посмотреть. Эльза уже залезла в броню и успела подскочить ко мне и поцеловать. Вот, теперь утро стало лучше. А можно с вами? Давно хотел там побывать. Воскликнул призрак, влетая через открытые балконные двери. Почему нет? Пошли. Ирис с полной концентрацией довольно долго, как для владыки грани. Достроила портал, и мы вчетвером в него вошли. А тут красиво. Понятно, почему раскол сразу по двум причинам. В небе буквально две энергетические стены, так что проскакивает ощущение, словно мы на дне Исполинского каньона. А сама земля неровная, изрытая, разбитая. Как будто по каменному монолиту кто-то ударил огромным молотом, а затем встряхнул. Разноцветные блеклые камни торчали всюду. Многие блестели или вовсе были испещрены кристаллами, а в щебенке проглядывалась кристаллизованная мана. Из земли тут и там били гейзеры энергии, переходящей в основном в электричество. Словно маленькие молниевые излучатели повсюду запрятали. Но самое удивительное зрелище представляли собой те самые многокилометровые облака, мягко светящиеся темно-сиреневым, и между ними то и дело мелькали колоссальные разряды. В основном синеватые молнии или просто световые вспышки, но иногда и нечто малинового цвета. Ах, еще одна ассоциация, как будто плотные энергетические облака рассекли взмахом исполинского меча, и ровно между облаками проглядывало солнце, однако облака оттеняли большую часть осколка. Как неудивительно, тут был кислород, хоть и несколько пониженный. А и четыре разлом Аркмир. Уровень искажения высокий, магическое искажение. Класс опасности среды пригодно с ограничениями. Содержание кислорода в атмосфере 18%, вредные примеси. Класс опасности монстров высокий. освещенность пониженная, тень от постоянных облаков. Дополнительно, категорически запрещено посещение боевыми магами и слабее что интересно тут была специфичная жизнь даже почти растения как в огненном закате кристаллические организмы причем фотосинтезирующие в том числе они росли в освещенной части где мы оказались так что тут и там виднелись россыпи ветвящихся острых зеленых наростов Кое-где даже целые деревья. И основное население тут, разумеется, энергеты. Ничто другое не выживет долго при такой плотной мане вокруг. Да и пространство здесь нестабильно. Прыгнуть сюда ирис оказалось тяжело. Пейзаж казался сюрреалистичным. Слишком магически зрелищным, чтобы быть правдой. Скорее похожим на порождение фантазий художника, делающего декорации для фантастического фильма, и тут было на что поглядеть, даже больше, чем в магическом Гало. Впечатляет, да? – спросил Радос. Еще как впечатляет, сколько интересного! – восклицал Призрак, носясь вокруг и сканируя все подряд. Да, пожалуй, так. Засмеялся я. «Еще одно место, что наверняка чаще всего будут искать в архивных записях и бесконечно воспроизводить, и перевирать в виртуальных игрушках и фильмах. Пока же оно стало источником ресурсов. Возможно, уже цену сбили на топливо. Призрак? А? Нет, на рынок не идет. Себе запасают». В такой напряженной ситуации им нужнее. Насколько знаю, все производственные мощности работают в буквально форсажном режиме безостановочно. Им сейчас требуется удержать положение. «Неудивительно», — сказала Эльза, рассматривая странные местные растения. «Война еще не закончена, но она может остаться холодной». «Остальные дома могут оценить уровень силы оппонентов и просто сдаться, принять второе место без крови». «Лучший исход», — отозвался Радос. «Не нам решать, какая будет форма правления и кто во главе. Это теперь не наше дело, хотя хотелось бы, чтобы это были те, кто помогает нам». «Если начнется война, постараемся остановить ее, если будет возможность. Проливать кровь больше нет смысла». Ирис открыла ворота к другой точке в рамках осколка, справившись с местными искажениями и фоном маны, что тоже сильно мешал. «Мы прошли в них к переданной нам позиции открытого портала из Леона». «Владыка Ирис, владыка Радос, господин Эйган, Эльза», — поклонился один из группы добытчиков Винтер и указал в сторону. «Ваш артефакт располагается там. С вашего позволения мы не будем прерывать добычу». «Вы мне не мешаете. Продолжайте». Ирис отошла чуть ближе к алтарю. По сути, лишь особому артефакту и ее силы. Мы с Радосом просто стояли рядом и осматривались, особенно заглядывались на небо. Тут и там суетились добытчики Мёбиус, быстро выкапывая все ценное и мало заботясь об отсеве ненужной породы сразу, зато стабилизирующее поле нагрузилось сильно и фон маны через него в любом случае проникал. Большинству людей тут крайне некомфортно. Все добытчики — мастера разрушения. Их прикрывают архимаги и помогают быстрее извлекать ресурсы, особенно геоманты. Люди постоянно убегали через врата передохнуть. «Ха, и майер тут!» Уже целый осколочник охраняет работающих людей. Впрочем, это все еще разлом Аркмир. Зачистить его нельзя. Новые энергеты тут рождаются, и они весьма сильны. И пусть тут меньше топливных ресурсов, из которых буквально состоит магическое гало, зато можно найти духовные камни и много аномальных минералов осколок всегда располагался далеко от леона никогда добывать его ресурсы не было настолько удобно ирис тем временем светилась плетениями магии раскидывая сети сбора энергии ну все можем возвращаться в наш уютный домик довольно сказала она демонстративно отряхнув руки опасность Крикнул призрак по связи, вокруг сразу появился барьер. А вот и энергеты, кто такой дерзкий и сильный, что не испугался Ирис? Я стал оглядываться, но понял, что рядовой состав спешно убегает в открытый разлом. Зато тут теперь все осколочники и повелители Винтер и Мебиус, включая бывшего теневика Левитан. И они нападают на нас. Писец, честно, не ожидал, что они сделают такую глупость. Зачем? Я понимаю причину, но... Зачем? Огромные кристаллические копья и стихийный ураган ударили по нам. По Ирис, только что потративший много энергии на захват территории. Для чего это вам? Остановитесь! Прекратите! «Мне жаль, Эйган! услышал я голос Самаэля. «Сволочь! Жаль этому ублюдку!» «Коллапс!» В напавших улетело заклинание, но его встретила волна теневой магии и изрядно погасила. Магия сработала, но у всех них имелась защита от сильного перепада давления. Слабости моей магии давно определили. По глазам ударил ослепительный свет. Визор не смог его полностью заблокировать. Радос устранил теневика потоком мощнейшего, слегка золотистого света. Ирис следила за тем, чтобы наша магия проходила через ее щит. Эльза скапливала заряды для атаки, двигаясь около меня и развернув щиты. «У меня мало энергии!» «Они сильны, но мы справимся! Должны! В сторону!» Крикнул Радос, и я тотчас взлетел и метнулся вправо, разразившись лучами холода. Выстрел пистолета сверкнул яркой огненной вспышкой выброса тепла, когда снаряд игольника ударился о щит Вилфрита, брата Самаэля. Эльза выдала встречный поток пламени, уничтожая атаки врага и окутав щиты. Мимо пролетели осколки от испаряющихся магических кристаллов. Ирис неимоверно быстро маневрировала, но снаряды попадали и по ней, вынужденной прикрывать Радоса. Тот носил пусть хорошую, но все же обычную броню для ученых. Она не предназначалась для жарких битв. Они двое были главной целью, их совершенно точно пытались убить. По мне ударил чудовищный ледяной ураган, Хайман и Вилфрид, и издали собирается ударить Майер. — Эльза, держись подальше от Майера, — сказал я в общей телепатии. — Сосредоточься на Винтер, лучше обороняйся. — Поняла! Буквально крикнула она, гася волны ледяного шторма своим пламенем. Увы, одна на двоих. Нас загнали в оборону. «Что вы делаете? Остановитесь!» — крикнул я, вновь выстрелив по Вилфриту. Его щит пробило, но снаряд дальше не полетел. Он спрятался за Хайманом. «Извини, Эйгон, но так надо!» «Вы не должны этого делать, но делайте!» «И будете делать!» — крикнул Майер. По развернутому анкилу ударила пара копий и тотчас пробила его. Мощности гравитонного щита хватило лишь не пустить снаряды дальше, остановив их. Кристаллы испарились с жгучей вспышкой маны. «Если сдашься сейчас, то будешь жить!» — добавил Хайман. «Да пошел ты!» — рывок вверх. «Гравитонный аттрактор!» — призрак подсказал маневр. Мне под ноги метнули небольшой ракетный залп. Что-то очень аномальное, исключительно убойное. Рвануло, как противокорабельная торпеда. Облако взрыва нагнало меня, но щит с армантелитом сдержал ударную волну. И самонаводящиеся ракеты, и даже кучку этих ушлепков ненадолго дернуло в сторону. Я пытался отступить Кирис, которую непрерывно старались окружить. Буквально загоняли, чтобы не дать сбежать. Патриархи, их братья или жены. «Вы умрете с осколками, вы понимаете, и никто вам уже не поможет». Мы все проверили за последние дни. Это обычное колебание, флуктуации полей. «Идиоты, вы надеетесь на это!» Рыкнул я, уклоняясь от удара. На меня наступали на высокой скорости. Пришла мощная волна холода, поглотила вновь развернутый анкил и окутала все летающие блоки. Один за другим их сминало и крошило давлением турбулентного ледяного воздуха. Артефакты отключались под заморозкой. Модуль уничтожен. Хайман пока воевал с Эльзой. Прямое столкновение холода и огненного жара. Но приоритетной целью явно была не она. Майер и Вилфрид одновременно ускорились на меня. Первый применил искажение времени, замахиваясь артефактным мечом с энергетической пространственной кромкой. Знаю, что за меч экзоартефакт, рассекатель реальности, и он полностью оправдывает свое пафосное название. Вокруг меня усиливается буран. Я теперь читаю заклинание барьера. Нужно было раньше! Майер приблизился. В потоке моей ауры он не может держать свое поле искажения времени в полную силу. У меня такое сопротивление ауры, что ему проще остановить двух осколочников, чем значимо замедлить меня. Целится он по рукам, меня все еще хотят захватить. Но все еще очень медленно, слишком очевидно. Принимаю удар на блок. Яркая вспышка между мечей, пространственная кромка на рассекателе исчезает, но дернуин надрезан. Предельным усилием выворачиваюсь от майера, позволяя ему пролететь мимо. Нас озаряют вспышки синего и голубого. Направленная в меня сфера штормового холода взрывается под волной пламени. Дистанционный контроль массы. Шарик влетает в Вилфрита, всей оставшейся мощью ядер вдавливаю его ауру. Брони достаточно, тридцатикратная масса для ее части. Он пытается сменить вектор движения, уклониться от меня, но предельной тяги хватает лишь немного отклонить доспех, весящий где-то полторы тонны. Импульс маны в Дернуин, разгоняя меч на предел. Вилфрид насаживается на него грудью. Острие скалывается под прочностью и потоком магии, но броню пробивает. Меч входит прямо в грудь. Вилфрид влетел в меня, отбрасывается назад тараном. Из груди бьет поток пламени, и я утягиваю меч за собой. Нет, дядя! «Эйган, уничтожу!» — визжит Хайман, и этот ублюдок еще заикается об этом. От возмущения чуть не потерял заклинание барьера, но все же он запустился ровно в тот момент, как меня окутал сплошной ледяной ураган. Все ядра в критической перегрузке, а Майер приближался ко мне, вновь занося меч. «Эльза пытается прикрыть меня!» но Хайман полностью сдерживает ее. Рывок правее, пытаюсь отклониться, но он врезается в щит. Скачок нагрузки неприятно бьет по душе, столкновение аур и щитов. Майер снова замедлился, пытается ударить по ключице. Я же снова блокирую удар. Вспышка света, в руке стало легко. Осколки черного с золотым меча разлетаются, из них вытекает запасенная в нем энергия. Кромка осыпается от перегрузки моей маной, но поврежден и рассекатель. Энергетическая волна окутывает нас, экзоартефакт взрывается, снося его покров. Мелькнула синяя вспышка, призрак выстрелил, целился в голову. Но Майер успел дать тягу вверх, так что он попал в незащищенный двигатель. Снова взрыв, ослепительная синяя вспышка. Майера швырнуло на развесистое зеленое кристальное дерево, так что он разбил его. Меня же откинуло в сторону. Броня сигналит о множественных мелких повреждениях. Взрывы спереди и остатки урагана холода сзади. Осколки рассекателя пробивают броню. Сволочь, долбанный меч, сломали мой дернуин. Конец, артефакт уничтожен. По всему телу уколы боли. Аномальный металл, в тот момент еще напитанный до предела маной, прошил сверхпрочную броню. Так, концентрация. Еще Хайман. Он направил на Эльзу такой шторм, что ее щиты чуть не угасли. В нее сзади чуть не попало кристаллическое копье, разминувшись на пару сантиметров. Он несется к Майеру, хватает его за руку и утаскивает к открытому порталу. Куда собрался, выродок? Даже атаковать сил нет. Едва выравниваю полет. Крылья целы. А другая группа также отступают. Они смещаются ко мне. Радос ранен, из прокола в броне протекает кровь. Ирис лишилась левой руки, но та стремительно отрастает. Они убили еще двух повелителей Мёбиусов. Не знаю кого именно, но помимо теневика, которого прихлопнул Радос в начале максимальным импульсом силы. Стало еще на одного меньше. Однако враги прикрывают друг друга. Слишком их много. Эльза метнулась ко мне. Единственная не пострадала, будучи наименее важной целью. Я же пытаюсь исцелить себя. Нейроинтерфейс не вовремя почему-то начал глючить. Видимо, энергетическая волна его повредила. Самаэль развернулся ко мне. И послал предельно мощный взрыв холода, как и Хайман. У меня даже близко нет сил защититься от такого. Двигатели не слушаются. Не сдаваться! Все силы в защиту! Огненный поток врезается в уже подлетевшую атаку Самаэля и дестабилизирует удержание энергии, взрывает ее вдали. Но одной волны хватит меня добить. Щит повелителя, едва перезапущенный, встречает удар одного из сильнейших осколочников и его, далеко не слабого сынка. Пусть его краешек. И лопается через полсекунды. «Командор!» Призрак мелькнул передо мной, ставя свой магический щит и расширив щит моей брони. «Нет!» Волна атаки снесла оба щита. Призрака ударила, дрона швырнула в меня. И тут контакт нейроинтерфейса наконец восстановился. Остаток атаки врага прошел мимо. «Призрак!» «Я в порядке, хотя носитель поврежден!» Эльза вдали тоже что-то завизжала но краем глаза видел, что ее щиты хоть и упали, но защита брони выдержала. Она спешно летела ко мне, что-то сверкнуло в поле зрения. Ирис закидала портал пространственными атаками, и он схлопнулся, по эту сторону остались чьи-то ноги. Жаль, на мгновение бы раньше. «Эйгон, ты в порядке?» Эльза приземлилась рядом, осматривая меня, но я показал знак, мол, цел. Много пробитий, но все поверхностные. «Уходим!» Ирис стала готовить заклинание портала по осколку. Это долго, до того ей постоянно мешали. Я приблизился к ней, чтобы не терять времени. «Радос, остановись! Тебе нельзя применять эту магию!» «У них еще что-то есть!» Он впитывал огромную ману из окружения, снова начав светиться. Это может уничтожить его душу. Он и так ранен. Дикая мана опасна. Это не своя, что податлива. Ведь имеет сигнатуры ауры своего источника и подчиняется ему. Впитывать внешнюю безумно опасно. Пока я пытался сообразить, что происходит, вокруг возник сверкающий барьер. Радос сгреб всех нас могучими руками, сблизил, уменьшив площадь щита. Вспышка света ослепляла даже через все барьеры. Грохот оглушал. Спустя долю секунды я ощутил, как нас дернуло телепортацией. Мы повалились на неровную кристаллическую землю в какой-то овражек. Вдали поднимался гриб ядерного взрыва, едва видимый сквозь ярко светящийся бело-золотой щит. Удар! Земля заходила ходуном. Стенки оврага стали осыпаться, а щит радоса взорвался под ударной волной. Но Ирис успела поставить свой барьер. «Что это?» — взвизгнула Эльза, повалившаяся сверху. Она продолжала гореть, к счастью, не повреждая нас. «Стратегическое ядерное оружие!» — сказал призрак. «Видимо, зарыли в землю!» «Радос!» — блондин-здоровяк упал на землю. Свет вокруг него померк. Аура стремительно гасла. Бледная, перепуганная Ирис рванулась к нему, сняла шлем. Свет жизни, газ в его глазах, перегрузка души, и без того тяжело непоправимо раненой. Я знаю, что сейчас она разрывалась. — Ты была хорошим другом, малышка! Он поднял руку и коснулся ее лица. Подбородок Ирис задрожал. «Заверши наше дело! Эйгон, Эльза, берегите ее!» «Нет, Радос!» Девушка схватила его за руку, из глаз потекли слезы. Я же едва свернул шлем. Механизм заедал, и пришлось его подталкивать руками. «Нет, прошу, не уходи! Не оставляй меня одну! Прошу!» «Не уходи!» Призрак, слегка накренившись, висел рядом. С ним более-менее все в порядке, а вот аура Радоса исчезала. Он уже закрыл глаза, а Ирис держала его за руку и горько плакала. Надрывно, как плачут над телом самого дорогого человека, что неожиданно ушел. Сколько они были знакомы. «Ирис, я не найду слов, но одна ты не останешься». Я положил ей руку на плечо, и она тут же уткнулась мне в грудь. Простая женщина, и она потеряла последнего знакомого из прошлого. В мире, где не осталось никого и ничего, погиб последний, кто помогал держаться. Прощай. Тихо сказала Эльза, сев рядом и также положив руку на плечо девушки, что сотрясалось в моих руках. «Я не знаю, что сказать, но обещаю остаться рядом. Его последняя воля!» Эльза и сама чуть не плакала, слышал это по голосу. Рада, кажется, за это время стал для нее почти отцом, наставником. Таким, какого она всегда хотела, понимающим и мудрым. Я обнимал Ирис и гладил по спине. Ужасная ситуация, такая ожидаемая, логичная и одновременно такая неожиданная. Они решили сделать ставку на то, что трансцендентные, величайшие маги и исследователи ошиблись. Сами с готовностью собрались пожить лишнюю сотню лет при своей власти и высшем положении, но не идти в неизвестность Вселенной. И теперь погиб тот, кого я мог бы назвать другом, только не решился бы из-за разницы статуса. Я и сам привязался к Радосу. А еще теперь плачет Ирис, с трудом беря себя в руки. Все же она не человек, огромный опыт помогает удерживать самообладание, но за это преступление я их всех прикончу. «Прости, если бы мы только переехали в Дерус, это было моим решением, я не заподозрила ловушку, хотя она так удобна, мы ведь маги разума». Я решила оставаться в Ирионе. Вечно я все уничтожаю. Не уходите. Еще минуту. Ирис так и висела на мне. Ничего, вокруг нас вообще щит есть. Но что происходит дома? Призрак висел рядом поврежденный. Слот пушки промяла, разрушила. Броню искорежила ветром. Отсутствует один из множества движков. Он может левитировать ровно, но вектор тяги постоянно приходится корректировать. Но мозг цел. Ты был близко, спасибо и больше так не делай. Отказываюсь, командор. Ирис, сочувствую, он был приятным человеком. Он всегда был добр ко всем. Она утерла слезы, текшие из прекрасных глаз. Они захотели нас остановить. Неужели не понимают, что обрекут своих потомков? Не понимают. Майер уверен, что это все простые флуктуации, и мы выдаем желаемое за действительное. Я стиснул зубы. Все стало плохо. «Ирис!» Они же сейчас все разрушат. Голос Эльзы дрогнул. Она также все понимала. Потому что не хотят терять власть. Понимают, что станут лишь аборигенами на поврежденной планете перед огромной империей, где есть галактические флоты. Мелкими местными землевладельцами, которые, если и сохранят владение, то вынуждены будут принять законы империи и наместника, станут местными барончиками. Мой отец и дед никогда бы этого не допустили, до последнего искали бы другой выход. Ирис кивнула и шмыгнула носом, беря себя в руки. «Люди таковы, сейчас они короли!» И теперь знают, что проникнуть к ним не так уж просто. Нужно вмешательство некой сверхсущности, и ее они тоже наверняка боятся. Зато у самих теперь портальное устройство, что должно было принести власть над осколками, но вскоре стало бы бесполезно. Я все понимаю, и это... «Так по-человечески, совершенно в духе аристократии, чтобы им пусто было!» Она с грустью взглянула на Радоса. «Нужно забрать все, что можно, уничтожить Винтер и Мебиус, и еще твои жены!» «Урсулу вчера не видел. Мия говорила, что она занята. Но что сейчас с Мией?» Нужно вернуться туда и быстрее. Эйган, остынь! Она положила мне руку на плечо. Я истратила все силы. Сейчас нас просто убьют. Я слишком ослабла безнадежных источников энергии. Ты тоже пуст и ранен! Взглянул на колотые раны. Из некоторых еще торчали осколки меча и причиняли боль, даже забыл про них, ничего серьезного. Я рефлекторно продолжал себя подлечивать и стал теперь выдергивать их. Эльза спохватилась и начала помогать. — Нужно сначала отдохнуть, — продолжала Ирис, — и похоронить Радоса. Они думали, что смогут нас так устранить, но не получилось. Отступили и взорвали стратегический заряд там, где он не навредит никому лишнему. Да, ты права, толпа осколочников нас теперь прикончит. Наверняка сейчас снова открывают портал, чтобы убедиться в нашей смерти или добить. Раскол Аркмир довольно большой. Что тут будет после взрыва, сказать никто не сможет. Нужно уходить. Только одна вещь. Встав, увидел вдали одно интересное растение и двинулся к нему. «Время ли сейчас для трофеев?» Услышал я удивленный тон. «Какие уж трофеи! Жемчужина потустороннего золота! Сила!» Еще один кусочек силы. Открывай пока врата куда-нибудь. Влион! потребовала Эльза. Я не успела потратить весь резерв. У меня не такой быстрый выход энергии и есть астральный перенос. Меня не смогут схватить. Я предупрежу всех. Это оптимальное решение, согласился призрак. Дрону требуется ремонт, вам отдых. Желательно в с ускорением времени. И Эйгон увеличит силы, а Эльза пока займется остальным. Я тогда буду замедленно получать и внешнюю энергию от алтарей, задумалась Ирис. Зато восстановимся. Согласна, потока энергии от души хватит. Ирис начала строить заклинание. Я же увидел аж целых три необычных растения, черных, но светящихся изнутри синевой плотной маны, при этом выпускающих зеленые иголочки. Растение сильно помяло, частично вырвало из земли. Взрывая нас, они разрушили большую часть поверхности осколка, Даже облака в небе разбило. Они теперь смешивались друг с другом, непрерывно искря и вспыхивая, так что небо мигало стробоскопом. Особенно яркие вспышки давала дневное освещение, но через мгновение местность снова погружалась в сумеречный мрак. В небе словно бы происходило столкновение частиц, что взаимно аннигилировались. Увы, даже в обычном состоянии смертельно опасно подлетать к облакам, чтобы определить их природу. Лучшую защиту пробивало, а сейчас в небе вовсе настоящий апокалипсис творится. К счастью, мы достаточно далеко от эпицентра. Световые вспышки несли и довольно жесткие излучения. Вокруг слегка фонила опасной радиацией, местность сильно сгладила. Полагаю, теперь осколок может вымереть. Но пока три черных светящихся розеточки растений в центре скорлупка капсулы этакого вечно зреющего плода. Непонятно, зачем он растению, ведь они размножаются отрастающими побегами. И тут была рощица, в которой обнаружились три жемчужины потустороннего золота, кислотно-золотых шарика чистой кристаллизованной экзотической энергии. По пути назад прихватил еще разбросанных кристаллов маны. Эльза помогла собрать их. «Мы справимся, обязательно справимся», — говорила она то ли себе, то ли мне. Как и всегда. Главное, будь аккуратна и не полагайся слишком на астральный перенос. Подал голос и призрак, который висел в воздухе со слегка сбоющей невидимостью, мерцающей впереди снизу. «Командор, сюда! Я понял, что вы хотите. Пригодится!» Он висел у группы каких-то выступов. А вот и духовные камни. Залишь вскрыла взрывом, снеся выпирающий вверх плоский камень. «Эльза, тут много! Поглощай, пока можешь!» — поторопил я. Она тут же стала тянуть энергию из дальних кучек камней, пока я оперативно перекидывал в мешок битые булыжники янтарного цвета. Должно хватить. Ирис открыла первый портал. И Эльза убежала в него, держа в охапке несколько особенно больших камешков. Каждая крупица силы важна, после чего стала открывать второй, пока я набрал в итоге где-то десяток кило. Зацепил и кристаллизованной маны. Второй портал. Мы втроем ушли в него, оставив позади опасный раскол Аркмир куда уже должны были вернуться предатели. Ха! Знакомый осколок с трехкратным ускорением времени относительно Элеона. Обычный на вид лесок, хотя многие растения для осколков уникальны из-за разнородного влияния ларгия. Именно тут оперативная база стояла, пока Луизу искали. «Недостойное место для тебя!» произнесла Ирис, склонившись над Радосом. Но достойных мест никогда нет. А здесь ты точно найдешь свой покой. Я стоял, склонив голову. Ирис Геомантий разрывала могилу. Состоялись молчаливые похороны. Не так уж давно я был с ним знаком, но компания его была мне на самом деле приятна. Покойся с миром, дорогой друг! Негромко сказала Ирис, также склонив голову. Мы постояли так некоторое время. Она снова повернулась ко мне. Это не в наших правилах. Месть ⁇ плохая цель, деструктивная. Но все напавшие должны умереть. И умрут по многим причинам. Видимо, я снова просто Эйгон и Михаэль Касадайн. Не думаю, что они что-то сделают с близкими тебе. Хотели устранить именно нас. Даже Луизу убрали подальше. Ту, кто не сможет сопротивляться. Расскажи, что ты хочешь сделать с этим материалом? Я подумывал над увеличением емкости ядра. При помощи одной такой жемчужины сделано дополнительное ядро исцеления. Думаю, можно теперь интегрировать это в новое вторичное ядро. Увеличить емкость достаточно, чтобы встроить ядро пространства, сделав меня осколочником. Это огромный риск, нахмурилась Ирис. Ядра могут вовсе рухнуть. Уверен, с этим риск будет понижен. Ну и сила нужна. Поможешь? Помогу, если ты того желаешь. Она взглянула на могилу. Но не будем заниматься этим тут. После всего нужно хотя бы часов девять отдыха, иначе будем слишком ослабшими. Понимаю. Да, мы ранены и устали. Призрак, как стабилизирующее поле. Не пострадала. В общем, не волнуйтесь за меня. Но Винтер и Мебиус вскоре узнают, каково иметь во врагах такого хакера, как я. Я кивнул. Надеюсь на это. Кстати, мой модуль невидимости слегка пострадал. Но можно прикрепить модули тебе и нужно заклеить все пробоины. Я это сделаю, сказала Ирис. И помогу переставить, чтобы ты оставался незаметным. Планы есть. Эльза пока сориентируется. Замию волновался, что думать об Урсуле не знал, но какой печальный конец. Разумеется, не буду винить ее в делах рода, но что случилось, то случилось. Мы собрали кристаллы маны и отошли в сторону, найдя полянку, оставшуюся после смерти большого раскидистого дерева. Пора готовиться к битве.